Горит в небесах Чатся пираты на всех парусах Пляшут индейцы, прохочет прибой Детство, как жаль расставаться с тобой Вали героиню нашего рассказа узнала об острове небывалом от самого Питера Пена. А случилось это так. Однажды, кажется, это было в пятницу. Ну, конечно, это было в пятницу. Вечером, когда Венди и ее младшие братья Джон и Майкл затеяли с мамой веселую игру... Слышите? Слышите, как они отплясывают? Пляшут с нами тигры-слоны, пони -тасы. Только нам совсем не нужны ласы-басы Нет-нет-нет, совсем не нужны ласы-басы Если пляшут тигры-слоны, пони-тасы Силы не жалей, как для баксов танки с кашей комнату как ураган ворвался их папа мистер дарлинг миссис дарлинг миссис дарлинг что случилось джордж что случилось папочка милый что случилось этот галстук он не желает завязываться на моей шее предупреждаю пока он не завязываться мы в гости не пойдем дай я попробую милый так так ну вот все в порядке Ура! Спасибо. А что здесь происходит? Ведь мы опаздываем в гости. Почему дети не спят? Почему танцуют? Да еще в ночных рубашках. Ой, папочка, мы уже легли. Мы уже почти спели. Мама, не уходите в гости. Я боюсь спать, когда вас нет дома. Будь мужчиной, Майк. Не хочу быть мужчиной. Не буду. Тише, тише. Пора спать. Джордж, погаси верхний свет. Хорошо, но я вас жду. Зажгите ночники и дети У своих кроватей Мамочка, ты нам споешь? Спою, маленький, спою Быстро все под одеяло Мамочка, спой нам про моряка Пэка Нет, лучше моя любимая, а слоню Хорошо Хорошо Слушайте Жил, да, был слоню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 и рта прячется поцелуй. дети Англии. Он очень знаменитый, этот Питер Пен. Недаром в центре Лондона, в Кенсингтонском саду, ему поставили памятник. По слухам, он жил на острове небывалом. Но это было давно. И теперь, конечно, он вырос. А вот и нет! Он ростом твой чуточку как я. А ты откуда знаешь? Просто знаю, всё. Уй! <смех> что это? Ветер. Спи. Я закрою окно. Нет, не запираю окно, мамочка. Дело в том, что вот уже не несколько... Очень хороший собой Этот Питер Пен Платье у него из высохших листьев А зубы сверкают Как жемчужки Чепуха, дорогая Чтобы войти в дом, надо постучать По-моему, он влетает в окно <с> На третий этаж Мама, но ты ведь нашла Листья необыкновенного дерева У нас на подоконнике Да нет Конечно, тебе все это приснилось не Я готов. Нам пора идти. Да, да. Ах, как мне не хочется идти сегодня в гости. Мистер и миссис Дарлинг вышли на улицу. Как только двери дома захлопнулись за мистером и миссис Дарлин, на небе поднялось волнение, и самая крошечная звездочка прошептала «Питер, давай!». Через минуту после этого ночники у детских кроватей почему-то заморгали и уснули. Но в комнате в это время был и другой огонек. Пока я тебе рассказываю об этом, он успел заглянуть в шкаф Пошарил в ящиках комода. И знаешь, это был совсем не огонек, а маленькая фея. Не больше твоей ладони. Одета она была очень изысканно. Высохший листок с квадратным вырезом у шеи изящно облегал ее пухлую фигурку. Слышишь этот звон? Слышишь, будто вдруг зазвенели золотые бубенчики. Это язык. Фей. Через минуту после появления феи звезды дунули, распахнули окно и в комнату влетел Пит. свою тень. И все? Да Простите меня Ерунда А где вы живете? Направо второй поворот И прямо пока не настанет рассвет Какой смешной адрес И на письмах так пишут? Нет Нет? А как же? Никак Не получая я писем А мама Неужели так трудно понять? Ты я один Я без мам Без мамы? Надоело сто раз объяснять Ах, Пита Ты плачешь Понятно теперь почему? Неправда Вовсе не потому. Я плакал, потому что не мог прилепить свою тень. А вообще, знаешь что Питер не плачет. Ты остался без тени? Ну да. Хотел прилепить её мылом. Её же надо просто пришить. А что это значит? Смешные мальчишки. Вот иголку возьми. И пришью. Угу. Она будет держаться. Представь, не обманешь. Э, Ну-ка, пятки подставь. Ой, как изнялось. Прогладим. И больше ни слова. Угу. Готово. Какая удача. Как себя я хвалю. Да, хвалю. Ах ты, воображала. А я, по-твоему, тут совсем ни при чём? Нет, а чего же? Ты тоже кое-что сделала. Мне очень грустно вам это говорить. Но, по правде говоря, нет на свете большего зазнайки, чем вы, Питер. И раз я здесь не нужна, я ложусь спать. Венди! <звы> не спи! Не закрывайся с головой! Прошу тебя! У-у-у! <звы> Венди! У-у! <звы> одной девочки больше пользы, чем от двадцати мальчиков. А ты правда так думаешь? Да. По-моему, это очень мило с твоей стороны. Тогда я опять стану. Сойди здесь, рядом со мной. не думать. Mm. Вот я и из дома. А где же ты теперь-то живёшь? С пропавшими мальчиками. А это кто? Мальчики, которых потеряли родители. Mm. Их отсылает на остров Небывалый. И я у них капитан. Как oh. это oh. должно быть чудесно. Да. Yeah. Но иногда нам бывает грустно. А. Oh. Понимаешь, общество у нас исключительно мужское. Как? А разве среди вас нет девочек? Конечно, нет. Ой. Ты же знаешь, девочки благоразумны и не теряются от родителей. Mm. А самые грустные, что я не знаю ни одной сказки. <гас> и пропавшие мальчики тоже. Какой ужас! А ты знаешь? Ну, конечно! Я знаю много-много сказок. Ты удивительная леди, Уэнди. Пусти. Зачем ты меня тащишь как окну? Полетим со мной, Уэнди. Ты будешь рассказывать нам сказки. Ах, нет, я не могу. Что будет с мамой? И потом я не умею летать. И я тебя научу. Я научу тебя вскакивать ветру наспеней. Вот это было бы чудесно. Уэнди, Уэнди, ты могла бы летать со мной по небу. Шутить со звездами. О, И знаешь, Уэнди, там есть русалки. Русалки? С хвостами? Увидеть русалку. А как мы будем тебя уважать? Ой. Ты будешь штопать нам чулки, да. приживать нам карманы. Да. Ведь у нас на всех ни одного кармана. Да, это было бы замечательно. А моих братиков, Джона и Майкла, ты тоже научишь летать? Научу. Если ты так хочешь, научу. Джон, Майкл, проснитесь. Питер Пен здесь. Он сейчас научит Уже встал? Нет, Питер, ты правда умеешь летать? Смотри! Вот здорово! Не зацепи уструб! Здорово! У тебя получается! Всем известно, что без волшебной пыльцы взлететь невозможно. Становитесь все трое рядом. Становись! Я дону на вас. волшебной пыльцой. Ага. К счастью, у меня с собой. Ага. Так, так, ближе, ближе. Смотри-ка. Закройте глаза. Угу. Вперед скомандовал Питер и вылетел в окно. А за ним Джон, Майкл и Венди. Когда мистер и миссис Дарлинг вернулись домой, было уже поздно. Yeah Летели они за Питером и, наконец, утром увидели остров. Солнце указывало на него тысячу золотых стрелок. Смотрите, вот он, остров небык. им так низко, что можем задеть ногами за деревья. Ой, смотрите, смотрите, Пойдем на врага О-я, о-я, о-я, о-я Закончится пляска По сплитнему Достанется стряска Любому врагу Jara deika, pastrih nimo, ideu sininggeh sa На тени. Их место заняли пираты, а много сейчас на острове пиратов? Много? Столько еще не бывало. А кто у них? Капитан Крюк. Джеймс Крюк. Что? Джеймс Крюк. Ой, тот самый, что был боцманом у черной бороды. Да. Ой, он из них всех самый стрятошный, его даже корабельный повар боялся. Сейчас он не такой уж, как раньше. Укоротил немножко. Ты? Да, я. А что? Ты чего там? Я не хотела тебя обидеть. А как? Ты его укротил Да отрубил ему правую кисть и все тут. О, значит, он не может сейчас драться. А, еще как может. Приделал себе железный крюк О, и теперь бьет им налево и направо. О-о-о! Все дела на острове обстояли так. Пираты выслеживали мальчиков, индейцы выслеживали пиратов, а дикие звери выслеживали индейцев. Замыкала круг крокодилица. Они кружили по острову, но не натыкались друг на друга, потому что все шли с одинаковой скоростью. Все они зорко смотрели вперед, и никто не подозревал, что опасность может подкрасться сзади. И так они кружат по острову, пока кто-нибудь не остановится или не изменит скорость. Вот тогда-то и начнется куча мала. И так первыми по кругу двигались мальчики. Говорят, что мы пропали, говорят, что мы пропали, что с Если считать близнецов за двоих Первым идет малыш Самый незадачливый Самые интересные приключения происходят Когда он на минутку отлучится Вторым шагает веселый и беспечный шутник А за ним хвосту. Он больше всех о себе воображает Четвертым идет задира Самый отчаянный из всех Последними идут близнецы Того и гляди, примешь одного за другого Мальчики исчезают во мраке, а за ними выходят на их след пираты. Их ещё не видно, но голоса их слышны. Слышишь? Это они поют свою страшную песню. Хоть мы пираты, да не те Нас любят все клиенты. Среди пиратов мы и те, да-да, интеллигенты и телеги, карета. О, нет. Ну что ты? Подкаст клянки и привет а за кордон, Где ветра? Вот её слюни. Подходишь к ним особо. Любите ближних, чёрт возьми. Хлоните их до гроба. До гроба. Стоп, Хода нет. Банк, И привет. Сейчас грустит тюрьма, Распозни наша бычай. Мы не бандиты, мы роман. романтики добычи. Добыча открыта. О, да нет! Банки-спенки привет! Осакару тебе! Более кровожадных бандитов Еще не видывал свет Впереди, пригнувшись и прислушиваясь Блестя серегой в ухе, идет красавчик Чако За ним Билл Джукс, весь покрытый татуировкой За ним идут белоручка, служивший когда-то учителем и не потерявший убийственной вежливости, и мрачный куксон, и лапша, у которого руки растут задом наперёд, и верзила, и боцман неряха. Как ни странно, очень милый человек. Он манзал нож так нежно, что на него невозможно было обидеться. И многие другие негодяи. А впереди всех – огромный и мрачный Джеймс Крюк. Вместо правой кисти у него железный крюк. Он бледен, волосы падают ему на плечи длинными локонами, Глаза у него нежно-голубые, как незабудки, и лишь когда он ударяет своим железным крюком, в них вспыхивают вдруг две красные точки, озаряющие их смиряпым пламенем. Одет он, как королев в старину, а во рту держит мундштук, в который вкладывает одновременно две сигары. Но вернемся к мальчикам, которые ждут своего капитана Питера Пэна. Услышав песню пиратов, они вмиг скрылись в своем домике под землей. Прелестный дом. Его не обнаружит даже зоркий глаз пиратов. Просто гладкая полянка и ничего похожего на двери или вход. И непонятно, как мальчики туда попадают. А вот вглядись попристальнее. И ты увидишь на поляне семь деревьев с дуплистыми стволами, в которые может пролезть только мальчишка. Это и есть семь дверей в подземный дом. Ну, тише. Слышишь? Это приближаются пираты. Пираты вышли на поляну. Сейчас мы впервые услышим голос капитана Крюка. рассыпаться по лесу, искать, есть, есть, ка есть, да, да. мне нужны все семеро, есть. но больше всего я хочу схватить их капитана Питера Пена, это он отрубил мне кисть, <связь> и я должен был сделать себе этот крюк. Ну, вы уже сами говорили, капитан, что этот крючок стоит двадцати рук, Эх, им так хорошо чесаться, и вообще он очень полезен. Конечно, на Питер бросил мою кисть крокодилице. Крокодилице? Да. ей так понравилась моя рука, что с самого того дня крокодилица всюду следует за мной и ждет, когда получит все остальное. Эта крокодильца давно оба сожрала меня, только на счастье она проглотила будильник. Ага. Он тикает у нее в животе и предупреждает меня об опасности. Стоит мне услышать тик-так, тик-так, как я спасаюсь бегством. когда-нибудь завод у будильника кончится, и тогда она до вас доберется. Да, эта мысль не дает мне покоя. Как подумаю об этом, так бросает в жар. <свы> вот, и сейчас мне жарко сидеть на этом грибе. Послушай, Неряха, а. этот гриб жжется. Ах, винтики-шпунтики, да я горю! Кто горит? Я Кто? горю! Капитан, горит. Разрешите, капитан, я посмотрю гриб. Такие большие мне не попадались. Стой, стой! А ну, потяни за шляпку. Есть, тяну, тяну, тяну. Давай. Да она отвалилась. А из ножки вали дым. Ну, надымил. это труба. Да ведь это подземный дом. Мальчише. Тише. Тише. Тише. Тише! Слушай, о чем они говорят? А, сейчас, капитан. Дым есть глаза. О. О. Они говорят, что Питера Пенна нет на острове. А -а -а. Их, если бы найти вход и проникнуть к ним в домик, я бы пощекотал их Джонни Штопором. Чем-чем? Джонни Штопором, Боцман неряха называет свой кинжал. Тише, тише. Слышите? Что-то зашуршало в траве. Да это же... Крокодилица! Вы приходили? Капитана, как ветром сдулась! Да. <смех> Стойте! Тише! Смотрите! Это же Китер! А с ним еще трое! Кто они? Здорово, ребята! Ну вот я вернулся! Я достал вам! Маму! Девочка Венди! Вот, знакомьтесь. Добрый день. Как поживаете? Ну, она всего-навсего девчонка. А ну, помолчи. Девочка Венди знает много сказок. Она будет у нас мамой. А это Джон и Майкл, ее братья. Они тоже прилетели по воздуху. Добрый день. Как поживаете? Здорово! Мы очень рады! Проходите в наш дом! Девочка, вы, одни. девочка! Будь нашей мамой! Будь нашей мамой! Пожалуйста! Мамой! Попробуем! <соцентричный> <соцентричный> а ну-ка, противные мальчишки! Идите сию минуту домой а, -а, -а. а, ноги у вас, конечно, мокрые Немножко Это, конечно, верно Так я и знала Все в домик А перед сном я вам расскажу сказку Сказку Мама расскажет сказку Это был первый из множества счастливых вечеров, которые мальчишки провели с Венди. А потом она уложила их в огромную кровать и подоткнула каждому одеяло. Венди очень нравилась новая жизнь с этими буянами. Хлопот было без конца. Вечером, уложив мальчиков спать, Венди любила посидеть у камина с шитьем. Она оставила мальчикам на колени двойные заплаты. Коленок своих они не жалели, уж можешь мне поверить. Сидя у камина с целой корзиной рваных чулок, в каждой пятке по дырке, Венди вспоминала своих родителей. Она была уверена, что окно в детской будет всегда для нее открыто. Вот почему она... Не волновалась. Приключений на острове было хоть отбавляй. Но если бы я стал рассказывать о всех этих приключениях, то нам не хватило бы и целого вечера. А что если про битву с индейцами? Или... Лучше рассказать тебе о пироге с ядом, который пираты все подсовывали мальчикам, но Венди всякий раз успевала выхватить смертоносный пирог у детей из рук. Какой же из всех этих приключений выбрать? Давай кинем жеребий. Ну-ка, что там выпало? Скала покинутых. Хм. Пожалуй, было бы лучше, если бы выпало ущелье, но уговор дороже денег. Скала так скала. Закрой глаза покрепче, И ты увидишь в темноте чудесное темное пятно. Зажмусь изо всех сил, И ты услышишь шум прибоя. Здесь, в заливе, в солнечные дни Мальчики купались и загорали у подножия скалы. Питер, а почему вот эту скалу называют скалой «покинутой»? Потому что в прежние времена злые капитаны высаживали на ней провинившихся матросов и оставляли на погибель. чего же они погибали? потому что, когда наступал час прилива, вода поднималась, покрывала скалу, и покинутые на ней матросы тонули. А-а-а! Вот и... да. Что это? Где? Питер! А? Ты слышишь? Лодка. Ой, стемнело. Не могу разглядеть, кто в ней. Всем слушать мою команду. К скале приближается пиратская шлюпка. Я и Венди прячемся за этим камнем. Остальные в пещеру, быстро! Приказ капитана. В пещеру! Накрахсь! А сейчас мы оставим тебя связанный на скале. Начнется прилив, и тебя ждет верная смерть. Не Я встречу смерть, как подобает дочери храброго племени, Питера. Это ужасно. Мне так жаль у Мне никого не жаль, но я зол на пиратов. Двое против одной! Надо её спасать! Как-как? Как? А вот как! Я умею подражать голосу капитана Крюка! Слушай! <свист> <свист> Эй, вы! Бездельники! <свист> ну как? Преобразительное сходство! капитан да он верно плывет к нам темно я что-то ничего не вижу капитан мы хотим оставить эту краснокожую девчонку связанный на скале освободить ее освободить да перережьте веревки и отпустите ее ну-ка Ага. Есть, капитан, перерезаю верёвки и освобождаю. Питер, я восхищена тобой. <свеч> Смотри, огненная лилия, словно угорь, проскользнула между ног пиратам в вот, Теперь <свеч> <Господи, я свеч> она спасена. <свеч> ну и молодец же я, правда? Да. <свеч> я... Эй, на шлюпки! Погибли. Настоящий крюк плывёт сюда. А где кростнокожая? Всё в порядке, капитан, мы её отпустили. Отпустили? А -а -а. Отпустили? Да. Ну вы же крикнули нам, чтобы перерезать верёвки и отпустить. ох ты, спички, ящики! Ничего О. такого я не кричал. О. Кто это, а? Кто это? Ну, конечно же, Питер Пен Ах, Так, ладно, теперь все ясно Дьявол снесет этой лилии Зато Пен в наших руках В наших, в наших руках. руках Белоручка, неряха, в шлюпку Питера взять живую Лечь, капитан, возьмем Эй, мальчишки, готовы? Да, капитан Пиратскую шлюпку вверх пилим Да, капитан Пиратов на дно Питер, мой старый друг! Да, это я! Защищайтесь, Джеймс Крюк! Ах ты не друг, ты враг! Что же ты медлишь, Пен? В сердце вжал страх? Ничуть! Я стою на скале выше вас! Мне драться удобней, а это нечестно! Поднимайтесь ко мне! Что он выдумал, неизвестно, но я сам покажу ему трюк! Вот вам моя рука! А вот и мой крюк а Попался! Пуските, мне больно! Не пущу! Я долго терпел, довольно! Помогите, Не помогут! Я выиграл эту войну! Вот, крёвка, замри! Сейчас я тебя освежу и отправлю на бры! Ай, крокодилица! Спички, ящики, мне бы только себя сберечь! А с тобой, Питер Пэн, мы сочтёмся! До новых встреч! Питер! Питеру нужно помочь! Питер спасён, смотрите! Крёвку дирает прочь! Скучайся в шлюпке! Коту, нет, Питер! Мальчики, где же он? Он ранен, ранен! Я слышу его стон! Пустяки, царапины! Питер! Жив! В локку скорее! В разгаре прилив! Ах, Питер! Какой ты отважный! Ты улыбаешься? Ты не боишься ран? Твое сердце колотится, как барабан. Бури встречаю спокойно. Храбрым смешно суета. Жить и погибнуть достойно. Это моя мечта. я мог бы еще рассказать о приключениях на острове небывалом. Но если описывать все приключения, то получится книга толщиной с полной англо-русский и русско-английский словарь, сложные вместе. Лучше я перейду теперь сразу к тому, что приключилось на острове через много дней, в ту субботу, когда Венди, Джон и Майкл решили, что пора им вернуться домой. Дети знали... что мама всегда оставляет окно открытым, чтобы они могли прилететь обратно. Поэтому они жили на острове в своё удовольствие и так долго не возвращались. Дети все таковы. Мы улетаем, словно самые бессердечные существа, живём, ни о ком не думая, А как только нам потребуется особое внимание, возвращаемся домой, уверенные, что нас встретят объятиями, они не шлепками. Итак, Венди и ее братья решили вернуться домой. Дорогие мои мальчики, почему вы так печальны? Вас... Трошит разлук. Знаете, если вы полетите с нами, то я почти уверена, что смогу уговорить папу и маму усыновить вас. А, а им не покажется, что нас слишком много? Нет. спать О, Спать можно в гостиной. А если придут гости, постели спрячем за ширмы. Питер, собирай свои вещи. Нет, я с вами не лечу. Летим. Mm. Ну, мы найдём твою маму. Нет, она потребует, чтобы я вырос, а я хочу навсегда остаться мальчиком. Веселиться вовсю и жить без забот. Питер, mm. а нам можно полететь? Летите. А может, и ты полетишь с Ну, мам... хватит хныкать. Прощай, Венди. Ты не забудешь менять белью Не забуду. И будешь принимать лекарства? Буду. Лети. Стой. Ой, что это? Питер, тише. Это пираты напали на наших друзей индейцев. Это была не битва, а кровавое побоище. Пираты застигли индейцев врасплох. Там погиб весь цвет краснокожего воинства. Все стихло. Ага. Битва пронеслась, как порыв фетра. Но кто победил? Как узнать? Если индейцы победили, они будут бить в там-там. Они всегда так делают, когда победят. Ну, а кажется, он... вы... Тихо! Слушайте, Увы, пираты, которые тоже жадно прислушивались к доносившимся снизу из домика звуком, услышали, как мальчишки спрашивали Питера, как узнать, кто победил. Увы, до них долетел и ответ Питера, если индейцы победили, они будут бить в там-там. А надо вам сказать, что боцман неряха нашел этот барабан, и Крюк, услыхав, что говорит Питер, приказал ему бить в там-там. Нереха не сразу раскусил Коварный замысел капитана Но когда наконец раскусил То пришел в восторг и ударил барабан Услышав победные звуки там-тама Мальчишки внизу в своем домике Закричали Ура! ночью ты услышишь мой зов прощай Венди и мальчики попрощались со своим капитаном и стали подниматься наверх Питер остался один и крепко заснул Мальчики не знали, что наверху у входа в подземный домик их уже поджидали пираты Ты ведь помнишь, что они разгадали тайну входа в домик пропавших мальчишек и теперь караулили их? Первым наверх из домика вылез задира и тут же попал в лапы красавчику Чеко, который швырнул его белоручки, а белоручка билу джуксу, а билу лапше. И так они бросали его из рук в руки, пока не кинули к ногам крюка. Всех остальных мальчиков ждала та же участь. Их безжалостно швыряли от пирата к пирату, как мешки при разгрузке корабля. Вот неряха! Связать всех пленных и переправить на корабль! Оставьте меня одного! Пираты на Роджерс! Марш! Но почему у меня так мрачно на душе? Индейцы разгромленные, мальчишки в моих руках! Но не к этому я стремился. Мне нужен Пэн. От одной мысли о нем меня трясет лихорадка. Я ненавижу Пэна. А может, он спит? Я должен спуститься вниз в их домик. Да, но прилично ли хорошо воспитанному человеку лезть в трубу? Я могу порвать и испачкать свой плащ. О, оставлю его здесь. А, чёрт, как узко и темно. А вдруг он притаился с кинжалом у входа. Что это капает? А? Капли пота у меня за лба. Вперёд! Крюк, ничего не боится! Фу! Чёрт! безмятежно спит. Сейчас я пощекочу его своим кинжалом. Вот. На что я наткнулся? О, О, Винтики, шпунтики, как же я не разглядел сразу это дверь. Ясно? Она не доходит до верха, а я смотрел поверх ее. <свы> Заперта А до задвижки мне не дотянуться. Неужто и на этот раз я не расплачусь с ним? Что это? О! На столе стакан. До стола-то я дотянусь. Ну-ка. Есть. Вода. Добавим сюда. Смеси. Я всегда, всегда, раз, два, ношу ее, три, четыре, с собой, пять. Так, мальчишка проснется, захочет пить, И я сам, сам готовил этот яд. С Пеном покончено. А теперь выбраться наверх и накрою. выкладываю быстрее Пираты схватили мальчишек и Венди Что? И отвели на свой корабль Что? Венди на пиратском корабле? Да? Я спасу её Ой, как хочется пить, где вода? Нет, нет, не пей, вода отравлена Отравлена? Но кто её отравил? Крюк. Снова, крюк Снова крюк Надо спасать Венди Я убью крюка, клянусь Крюк! Или я Над бухтой капитана Кида Замигал зеленый огонек Там стоял на якоре пиратский бриг Веселый Роджер Отвратительный корабль Безобразный от топ-мачты до самого трюма, подлый до последнего гвоздя в обшивке. Брик окутывала ночная мгла. По палубе в глубокой задумчивости шагал крюк. Капитан! Капитан! Здесь я. О, капитан... Вы непостижимый человек. С мальчишками покончено. Их ждет казн. Я думал, вас шатает от радости, а вы мрачны и расстроены. Пираты не понимают, что с вами. И не поймут. Ну, капитан. Вас боялся даже корабельный повар, а корабельного повара боялся даже флин Ладно, хватит. Тащите мальчишек и Венди на палубу. Слушаюсь, капитан. А ну, тащите мальчишек и на палубу. Мальчишки! Приказываю всем построиться! Капитан! Мальчишки выстрелили на палубе! Прекрасно! Развяжите нас! Это нечестно! Так воспитанные люди не поступают! Молчать! Эй, нереха! Кто, капитан? Чеков! Да здесь, капитан! Готовьте доску! всё решено! Подведите ко мне их мамочку. Прошу вас, мамочка. Отпустите мою руку. Ну, красотка. Сейчас ты увидишь, как твои детишки пройдутся по доске на дно. они должны умереть? Да, должны. Не огорчайся, Венди, не плачь. Мамочка! А ну, а ну потише! Потише! Последнее слово матери к сыновьям! <связь> <связь> Прошу! Вот мое слово, мальчики. Это говорю вам не только я, но и ваши настоящие матери. Если вы должны умереть, то мы надеемся, что вы умрёте, как подобает настоящим мужчинам. Я оправдаю твою надежду, мама. И я! И, и я. я! И я! Прекратить! Привязать её к мачте, и пусть смотрит, как мы побросаем в воду её мальчи... Ой, что это? Что это? Слышите? Ой, я... Ой! Кро крокодилица! Крокодили Крокодили как только пираты окружив капитана легли на палубу, мальчики бросились к борту посмотреть, как крокодилица будет влезать на палубу и обнаружили, что это была совсем не крокодилица. Это был Питер. Он держал в руках будильник. Питер дал им знак молчать и снова затикал. В это время на баке показался рулевой пиратов Эд Тейнет. Питер вонзил в него свой кинжал. Эд упал. Четверо мальчишек подхватили его, и Эд полетел за борт. Один! Эд хвостун открыл счет, а Питер уже исчез в капитанской каюте. Как только тиканье смолкло, пираты пришли в себя. Она уползла! Капитан, всё в порядке! А? Тогда за дело! Я ненавижу мальчишек ещё сильнее, чем раньше. Они были свидетелями моего позора. Эй, вы! Хотите, я на прощание поглажу вас плёткой девятихвостка? Умите меня разу и плёткой! Эй, Джукс, неси сюда плётку, она в моей каюте! Иду, капитан! Майкл, что будет? Ведь в каюте пита! Дрожите, вот так всегда! <сих> что это? Чека, сбегай в каюту, посмотри! Иду, капитан! Два! Чека! Чико, что с Биллом? Отвечай! Ну? А, а то, что он заколот насмерть? смерть Джокс... Горд! В каюте темно, а в углу стоит что-то страшное и кричит петухом. Вы слышали этот крик? Чико! Иди в каюту и притащи сюда этого петушка. Нет. Ты, чека, храбрейший из храбрых. Ты идёшь. Ты идёшь. Иду. А ну, бочки, ящики. Кто притащит сюда петуха, а? Так, белоручка, пойдешь ты! Разрази меня громко, капитан, я не пойду! Это что, бунт? Я тебя заставлю! <связь> Нет, лучше я брошусь в море! 4 Вы слышите? Это тот, который с хвостом и рогами. Корабль проклят! Спасай так, так, так, так, так, так. А ну-ка, парни, откройте дверь каюты и побросайте туда всех мальчишек. Если они убьют его, нам же лучше. А если он убьет? «Их мы тоже плакать не будем!» Пираты посмотрели на Крюка с восхищением и, быстро затолкав мальчиков в каюту, стали ждать петушиного крика. Ждать им пришлось недолго. Питер быстро развязал мальчикам руки и, вооружив их оружием, которое нашлось у капитана в каюте, с криком «Вперед, мальчишки, вперед!» бросился на палубу. Держись, пираты, вместе. Победа, несомненно, была бы за ними. Но перепуганные они суетились по палубе, нанося удары вслепую. Слышался скрежет оружия, попли, всплески, домерный да голос хвостуна. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, Вскоре больше пиратов на корабле не осталось. Кроме капитана, конечно, который сражался как одержимый. Он был неуязвим. Мальчики окружили его плотным кольцом, но он отбивал все их атаки. Внезапно в круг прыгнул Питер. Шпаким ножны, друзья! Начинается битва! Джеймс, Крюх, или я? По-моему, я! Не верите так? Проверьте! Дерзься, мальчишка, готовься к смерти! Когда-нибудь в другой раз! Ух, я тебя сейчас! Вот это пыль, вот О, Крюк, ты их потратишь! Даром удар! А удар! удар Ещё удар! Ответим! Потом, ударом! Дивежа, ты со мной на ты! Простите, Крюк! А попался! Ну, не надо лишней суеты, я только шпагой почесался! О, Бен, Чур-чура! С мальчишкой скор я на расправу! Я У Б Зачем рубить плеча Позор, дуэль второго сорта! Нагляд! Ха, Эй, отождите-ка от борта! Помолча! Напомнить вам хочу, там шарохадины цвеоприятия! Ахаха! Ай, я споткнулся, я лечу, я залетел! Погиб Джеймс Крюк. Венди, конечно, в битве не участвовала и только смотрела на Питера блестящими глазами. Питеру в ту ночь снились страшные сны. Он плакал во сне, и Венди крепко обнимала его и старалась утешить. Когда на корабле пробило две склянки, все уже были на ногах. Море волновалось, за руль встал и, Сам Питер Брик взял курс на материк что злость и ярость Улыбкой встречу я Лети, лети, мой парус Фантазия моя Фантазия моя Фантазия моя. Вечаю спокойно Храбрым смешна суета Жить и погибнуть достойно э, Это моя мечта Туда, где блещут шпаги Не ведут моих путей Где честь велит отваги Найти, помочь, спасти! Найти, помочь, спасти! Найти, помочь, спасти! Пури встречаю спокойно, Крабры смешно сыта! Жить и погибнуть достойно, Эй, это моя мечта! Не просто развлечения дуэль и польба, Сраженья, приключенья, навек моя судьба, Навек моя судьба, навек моя судьба, Бури встречаю спокойно. Погибнуть достойно Это моя мечта А теперь, вместо того, чтобы следовать за кораблем Вернемся к опустевшему дому миссис Дарлинг Который трое наших беглецов Бессердечно покинули столько дней назад И заглянем в детскую Первыми в комнату влетели Питер и Питер и Динь-Динь. Скорее, Динь-Динь! Скорее! Запрягну на задвижку! Так. Теперь нам с тобой придётся выбираться через дверь. Ну, ничего. Зато Вэнди решит, раз окно закрыто, значит, мама забыла о ней и вернётся со мной на остров! А, теперь ясно! <связано. связано> Почему ты решил провожать детей до дома. Да. Кто это там поёт? Это Вэндина да мама. это не ново, это не странно, это во все времена. Дети уходят в далекие страны, Дать вам Венди, как своих ушей Окно закрыто Она плачет Она ужасно любит Венди Ты хочешь, чтобы я открыла окно? Но ведь я тоже люблю Венди Нельзя же ее разорвать пополам Очень жаль Вендину маму Неужели, глядя на нее У тебя не дрогнет сердце? Нет Ну ладно Открывай окно Улетели день. Не нужны нам эти мамы. И они улетели. Вот почему, когда Венди Джон и Майкл вернулись, окно было открыто. Они влетели в детскую и опустились на пол, не чувствуя за собой никакой вины. В эту минуту миссис Дарлинг снова заиграла. МОЖНО БЫТЬ НЕЖНОЙ, МОЖНО БЫТЬ СТРОГОЙ, ДЕЛА КАК ВИД рома cool, Мистер Дарлинг, умоляем, не прогоняйте нас. Ну, конечно. Я беру вас всех к себе. Но у вас, мистер Дарлинг, такой грустный вид. Еще бы, ведь нас шестеро, пожалуй, это многовато. Вы полагаете, что нас слишком много, сэр? Ну, тогда нам лучше уйти. Напротив, <свист> оставайтесь. Я устрою вас всех гостиной. Если вы в ней поместитесь. Поместим. Мы спим, как же будет. Тогда делай, как я. Ох, доля! <звучит> <звучит> Может, с нами тигры с нами, Вы же Только нам совсем не нужны Горды-графы. Нет, нет, нет, совсем не нужны Горды-графы. Плаще тере сани, люй жирафы. О, сины не жалека. Я построда, и скажика. О, танцы До баду. До баду. Fuck later. Твой день, сивиней залиха, для бакстрота дискожейка, танцы то что надо, да у Отдали в школу Не прошло и недели, как они пожалели, что не остались на острове Но было уже поздно Мало-помалу они привыкли и стали такими же обыкновенными, как ты и я И знаешь, что всего грустнее? Они разучились летать Они объяснили это отсутствием практики. Но, говоря по правде, дело было в том, что они перестали верить в остров небывалый. Следующей весной Питер не прилетел. Венди ждала его в новом платье. В старое она уже просто не влезла. Но он так и не появился. А может, его никогда не... и не было М? Годы шли а этот ветрогон так и не появился Когда же наконец они встретились Венди была уже замужем Мальчики тоже выросли Слышишь? Стук поезда метрополитена. В нем задира, шутник и близнецы едут на службу. В одной руке у них портфель, а в другой зонтик. Майкл стал машинистом. Хвостун женился, и теперь он отец семейства. А вон идет судья в парике. Когда-то его звали Малыш. А вон тот бородатый, который даже сказки не умеет рассказывать своим детям, был когда-то Джоном. В день свадьбы на Венде было белое платье с розовым поясом. Странно, что Питер не появился в последнюю минуту и не расстроил эту глупую затею. Прошли годы, и у Венди родилась дочка, Ее назвали Джейн. Когда она подросла, то засыпала всех вопросами о Питере Пенне. И Венди рассказывала ей о нем, сидя в той самой детской, из которой когда-то они улетели. Это было так давно, золотое. Как летит время. Как это было чудесно, когда я летала. Почему ты теперь не летаешь, мама? Потому что я выросла, а взрослые летать не умеют. Почему? Потому что летать может только тот, кто весел, хитрости и бессердечен, а взрослые уже не такие. А что это значит, весел, бесхитростен и бессердечен? Я тоже хочу быть веселой, бесхитростной и бессердечной спиной. Точенька, спи, моя Ну, расскажи мне ещё про Питера. Расскажи, как он хотел мылом свою тень прилепить. Ну, слушай, я проснулась и пришила ему тень. Ты пропустила. Ты пропустила, когда ты увидела, что он сидит на полу и плачет. Что ты ему сказала? Я спросила мальчика, почему вы плачете? Да, верно. А потом мы улетели с ним на остров небывалый. Там были феи Диньди, пираты и краснокожие. А что тебе Питер сказал на прощание? Жди меня. И как-нибудь ночью Ты услышишь мой зов. Но, увы, он обо мне забыл. Я часто вижу его во сне. Многие девочки видят его во сне. Но я одна видела его наяву. Счастливится. Сбей. Жил-то слонёночек упрямый, чин славно жив він доживав о, канешна звав сланиху Сейчас я принесу тебе кое-что интересное! бывалом Ты что-нибудь слышала? Да Могу тебя взять туда Если отправишься вместе со мной Будешь там делать Борку весной Питер Ты летишь на остров? Бросить маму? Эй, смех берет Бросить маму очень просто Ну, решилась Когда Венди вернулась в детскую, было поздно. Птички уже улетели. Взгляни на нее в последний раз. Вот Венди стоит у окна и смотрит им вслед. А они тают в небе, словно звезды на рассвете. И пока мы на нее смотрим, волосы ее белее так как это случилось очень давно. Теперь уже и Джейн взрослая, и у нее растет дочка по имени Маргарет. И каждую весну Питер прилетает за Маргарет и берет ее с собой на остров небывалый. Ну а когда Маргарет вырастет, у нее тоже будет дочка, и она тоже будет улетать к Питеру Бен. И так оно и будет продолжаться. пока дети веселы, бесхитростны и бессердечны.